Глава двадцать первая Однажды после завтрака в молочной поднялась суматоха. Маслобойка вращалась, как всегда, но масло не сбивалось. Всякий раз, как это случалось, обычная жизнь останавливалась. Плюх-плюх, плескалось молоко в огромном цилиндре, но того звука, которого ждали все, не было слышно. Фермер Крик и его жена, доильчицы Тесс, Мэриан, Ретти Придл, из Хьюэт и приходящие замужние работницы, а также мистер Клэр, Джонатан Кейл, старая Дебора и все остальные, стояли беспомощно созерцая маслобойку. А мальчишка, погонявший во дворе лошадь, таращил глаза, показывая, что оценивает создавшееся положение. Даже меланхолическая лошадь, завершая круг, казалось, посматривала на окно вопросительно и грустно. «Много лет не бывал я у сына знахаря Трендла в Эгдоне. Много лет!» — с горечью сказал крик. «Далеко ему до отца. И раз пятьдесят я говорил, что в него не верю. Да, не верю. А все таки придется пойти к нему». «Да, придется пойти, если дело не наладится». Даже мистер Клэр приуныл, видя отчаяние хозяина. «Когда я еще был мальчишкой, — сказал Джонатан Кейл, — знахарь Фолл, тот, что живет по ту сторону Кестер-Бриджа, слыл мастером. Но да теперь он рассыпается, как гнилое дерево». «Мой дед ходил, бывало, к знахарю Минтерну, Волкс Умный был человек, как говаривал дед», — продолжал мистер Крик. «Но нынче толковых людей не сыщешь». Миссис Крик держалась ближе к делу. «Уж не влюблен ли у нас тут кто-нибудь на мызе?» — предположила она. «В молодости я слыхала, что масло от этого не сбивается. Помнишь, Крик, много лет назад служила у нас одна девушка?» И масло-то ведь тогда не сбивалось. Да, да, но это не так. Любовь тут была ни при чем. Помню прекрасно. Маслобойка тогда испортилась. Он повернулся к Клэр. Был у нас работник Джек Долуп, сэр, разбитной парень ухаживал за молодой девушкой из Мелстока и обманул ее, как обманывал многих. Ну, да на этот раз пришлось ему столкнуться с женщиной совсем другого сорта. Правда, сама-то девушка была здесь ни при чем. В святой четверг собрались мы все здесь, вот так же, как и теперь, только масло в тот день не сбивали. И видим, подходит к дому мать этой девушки и держит в руке громадный зонт, оправленный медью, которым быка можно с ног свалить. Идет и спрашивает. Здесь работает Джек Доллоп. Он мне нужен. Хочу с ним посчитаться. А следом за матерью идет девушка, обманутая Джеком, и плачет горькими слезами, уткнувшись в платок. Джек посмотрел в окно и говорит. О, Господи, вот беда. Она меня убьет. Куда бы мне спрятаться, да поскорее. Не говорите ей, где я. И с этими словами залез в маслобойку и крышку прикрыл изнутри. А тут уж мать девушки ворвалась в молочную. Негодяй, где он кричит. Я ему всю морду расцарапаю, дайте только мне до него добраться. Искала она повсюду, ругала Джека, и так, и этак. Тот лежит и чуть не задыхается в маслобойке, а бедная девушка, или, вернее будет сказать, молодая женщина, стоит у двери и плачет навзрыд. Никогда я этого не забуду, никогда. Камень, и тот бы растаял, а она никак не может его отыскать. Хозяин мызы умолк, и слушатели обменялись кое-какими замечаниями. Рассказы мистера Крика отличались одним любопытным свойством. Казалось бы, доведенные до конца, они побуждали слушателей встревать со своими замечаниями не вовремя, так как на самом деле до конца было еще далеко, но старые друзья не попадались на эту удочку. Рассказчик продолжал. Понять не могу, как старуха догадалась, но в конце концов она пронюхала, что он сидит в маслобойке. Не говоря ни слова, она ухватилась за ручку, а маслобойку тогда крутили вручную. «И давай крутить!» А Джек болтается там внутри. «О, Господи! Остановите маслобойку!» — закричал он, высунув голову. «Выпустите! Всю душу из меня вытрясли!» Был он трусоват, как и полагается такому парню. Э, нет, не выпущу, пока не вернешь ей честное имя, закричала старуха. Остановимо слабойку старая ведьма, завизжал он. Ах ты обманщик, называешь меня старой ведьмой, хотя вот уж пять месяцев, как следовало бы тебе величать меня тещей. И пошла крутить, а у Джека кости трещат. Никто из нас не посмел вмешаться. И он, наконец, обещал загладить грех. «Да, — говорит, — слово свое я сдержу». Тем дело и кончилось. Слушатели, посмеиваясь, обсуждали рассказ, как вдруг сзади послышался шорох. Все оглянулись. Тесс, побледнев, направилась к двери. «Какая жара сегодня!» — чуть слышно проговорила она. «Действительно, день был жаркий, — И никому не пришло в голову, что бледность ее вызвана воспоминаниями хозяина. Он шагнул вперед, распахнул перед ней дверь и сказал с ласковой насмешкой. — Что ж это ты, девчурка, самая хорошенькая молочница на моей мызе, и вдруг раскисла, чуть только настала жара. Как же мы без тебя обойдемся в середине лета? — А, что скажете, мистер Клэр? «Мне дурно. Я лучше выйду на воздух», — пролепетала она и скрылась за дверью. На ее счастье в эту самую минуту плеск молока во вращающейся маслобойке сменился долгожданным чмоканьем. «Пошло!» — воскликнула миссис Крик, и на Тес перестали обращать внимание. Бедная девушка вскоре взяла себя в руки, но весь день втайне грустила. После конца вечерней дойки ей не захотелось оставаться на людях, и, выйдя из дому, она побрела сама, не зная куда. Она чувствовала себя несчастной, глубоко несчастной, сознавая, что для ее товарок повествование фермера было забавным рассказом и только. Казалось, ни одна из них, кроме неё, не поняла трагического его смысла, и, несомненно, никто не подозревал, как больно задел ее этот рассказ. Заходящее солнце выглядело теперь безобразным, словно глубокая воспаленная рана на небе. В зарослях у реки только одинокая тростянка приветствовала ее над треснутым печальным голосом, прозвучавшим как голос утраченного друга, В эти длинные июньские дни доильщицы, да и другие обитатели мызы ложились спать на закате или еще раньше, так как вставать приходилось с позаранку, и работа была тяжелая. В эту пору коровы давали полные ведра молока. Обычно Тесс поднималась наверх вместе со своими товарками, но сегодня она первая ушла в их общую спальню и уже дремала, когда явились остальные. Она видела, как они раздевались в оранжевых лучах заката, окрасившего их фигуры в желтоватые тона, потом задремала снова. Но ее разбудили их голоса, и она тихо повернулась к девушкам. Ни одна из трех ее товарок по комнате еще не улеглась спать. В ночных рубашках, басые они втроем стояли у окна, а последние алые лучи с запада румянили их лица и шеи и освещали стены комнаты. Все три с глубоким интересом следили за кем-то в саду, и лица их почти соприкасались. Веселое круглое лицо, лицо бледное в рамке темных волос и хорошенькое личико, обрамленное рыжеватыми кудрями. «Не толкайся! Тебе видно не хуже, чем мне», — сказала рыженькая и самая молоденькая Ретти, не отрывая глаз от окна. «Тебе, Ретти Придл, так же, как и мне, нет никакого толка в него влюбляться», — лукаво сказала самая старшая круглолицая Мэриан. Ему другие щечки приглянулись. Ретти Придл упорно смотрела в окно, и подруги последовали ее примеру. «Вот он опять!» — воскликнула Из Хьюэт, бледная девушка с темными волосами и резко очерченным ртом. «Ты бы помалкивала, Ис?» — отозвалась Ретти. «Я видела, как ты целовала его тень». «Что такое ты видела?» — переспросила Мэриан. «Да». Он стоял возле чана и сливал сыворотку, а тень от его лица падала на стену около Ис, которая наполняла кадушку. Она прижалась губами к стене и поцеловала его в губы. Он этого не видел, но я-то видела. Айда Ис Хьюэт! Воскликнула Мэриан. Розовые пятна вспыхнули на щеках Ис Хьюэт. Ну что ж, беды в этом нет. с напускным равнодушием заявила она. А влюблена в него не я одна. Вот тоже и Ретти, да и ты, Мэриан, уж коль на то пошло. Мэриан не могла покраснеть, так как круглое ее лицо было всегда румяно. «Я?» — возмутилась она. «Что за вздор?» А вот он опять. Милое лицо, милые глаза, милый мистер Клэр. Ну вот ты и призналась. Да и ты тоже. Все мы признались, заявила Мэриан, с прямолинейной откровенностью, источник которой полное безразличие, к чужому мнению. Глупо притворяться друг перед другом, хотя и нет надобности объявлять об этом всем и каждому. Да я хоть бы завтра вышла за него замуж? Я тоже, прошептала из Хьюэт. Да и не только это, и я. отозвалась более робкая Ретти. Тес бросила в жар. «Не можем же мы все выйти за него», — сказала Ис. «Никто из нас за него не выйдет, а это еще хуже», — проговорила старшая. «Вот он опять». И все три послали ему воздушный поцелуй. «Почему?» — быстро спросила Ретти. Потому что Тес дарбифилд Филд нравится ему больше всех, ответила Мэриан, понизив голос. Я все время за ними следила, вот и узнала, в чем дело. Наступило задумчивое молчание. Но она в него не влюблена прошептала наконец Ретти. Иной раз, мне кажется, что влюблена. Как это все глупо! нетерпеливо воскликнула из Хьюэт. «Конечно, ни на одной из нас он не женится. Да и на Тес тоже. Сын джентльмена, который за границей сделается помещиком и фермером. Уж скорее он предложит нам поехать на его ферму работницами за столько-то и столько-то в неделю». Вздохнула одна, потом другая, а всех толстушка Мэриан. И та, что лежала в постели, тоже вздохнула. Слезы выступили на глазах самой младшей Рэти Придел, хорошенькой рыжеватой девушки, последнего бутона из рода Переделей, столь знаменитого в хрониках графства. Еще некоторое время смотрели они молча в окно, снова лица их почти соприкасались и смешивались пряди темных и светлых волос. Но мистер Клэр, ничего не подозревая, вошел в дом, и больше они его не видели. Уже совсем стемнело, и девушки поспешно улеглись в постель. Через несколько минут они услышали, как он поднимается по лестнице в свою комнату. Мэриан скоро захрапела, но Ис долго не могла сомкнуть глаз. Ретти придал заснула в слезах. Тесс, более впечатлительная, не могла уснуть. Их разговор был еще одной горькой пилюлей, которую пришлось ей проглотить в этот день. Ревности она не испытывала, зная, что ей отдаётся предпочтение. Она была красивее, образованнее, чем они, хотя и моложе их всех, за исключением Ретти, но более зрелая. Поэтому она понимала, что стоит ей сделать незначительное усилие, и она завоюет сердце Энджела Клэра и одержит верх над своими простодушными подругами. Но вставал страшный вопрос — Имеет ли она право этого добиваться? Разумеется, ни одна из них не могла надеяться на что-либо серьезное, но та или другая могла внушить ему мимолетную страсть и с радостью стала бы принимать его ухаживание, пока он здесь живет. Случалось, что такие отношения приводили к браку и с неровней. А она слыхала от миссис Крик, что мистер Клэр шутливо спросил однажды, какой смысл ему жениться на девице из хорошей семьи, когда предстоит возделывать десять тысяч акров земли в колониях, разводить скот и убирать хлеб. Самое разумное — взять в жены девушку, выросшую на ферме. Быть может, он говорил серьезно, но могла ли Тесс, которой совесть не позволяла выйти замуж за кого бы то ни было, Тесс, твердо решившая противостоять такому искушению, могла ли она отвлекать внимание мистера Клэра от других женщин ради мимолетного счастья, встречать его ласковые взгляды, пока он живет в Телботейс?